Глава 1 Шух, шух, шух, шух. Лыжи легко скользят по мягкому снежку. В середине января 1991 года в Минске установилась настоящая зимняя погода. Мороз до да солнца. Перед этим две недели было пасмурно, температура держалась около нуля. Выпавший в декабре снег слежался и напитался влагой. Ходить по такому удовольствию малое. Накануне крещения ударили морозы и посыпался снежок. Мягкий пушистый. Он припорошил деревья и кусты парка, превратив их в зимнюю сказку. Рассекать в таком красота? Да еще солнышко выглянуло. Хорошо просмоленные лыжи идут ходка Монотонная работа рук и ног не мешает думать и вспоминать. Со времени моего похищения бандюками минуло два насыщенных событиями месяца. Расскажу по порядку. Ну, во-первых, никто не связал смерть троих зэков в придорожном лесу Близминска с целителем Мурашко. На меня никто не вышел и вопросов не задавал, хотя опасения были. Пронесло. А потом стало не до этого. Затянула работа. Эксперимент с чернобыльскими детьми переформатировал мое целительство. На успешный результат обратили внимание в Министерстве здравоохранения Республики. Для начала туда вызвали главного врача областной клиники, а потом пригласили меня. Состоялся непростой разговор с министром. Тот желал расширить практику, я не возражал, но выдвигал условия. После долгих споров ударили по рукам, и министр собрал в своем кабинете совещание в узком кругу. Он, я, главные врачи Минских областных взрослой и детских клиник, плюс директор НИИ радиационной медицины, что в Оксаковщине под Минском. Институт после аварии на ЧАЭС специализировался на лечении заболеваний щитовидной железы. «Значит так, товарищи», — начал совещание министр. «Как вам известно, в Минской областной клинике в Боровлянах уже несколько месяцев практикует наш известный целитель Михаил Иванович мурашка Он кивнул на меня. До недавних пор специализировался на лечении детей с ДЦП. Добился колоссальных успехов. Это не фигура речи. Счет исцеленных детей пошел на тысячи. Но с недавних пор Михаил Иванович занялся онкологией. У семёна Яковлевича, взгляд на главного врача областной больницы, есть отделение, где лечат пострадавших от аварий на ЧАЭС детей. Михаил Иванович начал с них. Эксперимент прошел удачно. Его повторили несколько раз, результат тот же. «Это вы серьезно?» – удивился директор НИИ радиационной медицины. «Более чем», – кивнул министр. «Три-четыре дня после биоэнергетического воздействия и детей можно выписывать, в том числе и тех, кого ранее считали безнадежными. Результаты неоднократно перепроверены, исцеление полное». В связи с этим возникла мысль распространить практику на другие медицинские учреждения. От онкологических заболеваний страдают все дети, а не только те, что пострадали от аварии на ЧАЭС. Михаил Иванович любезно согласился помочь, причем, подчеркну, совершенно безвозмездно. Предлагается поступить следующим образом. Онкологическое отделение из Боровлян перевести в детскую областную клинику в Минск, вместе с персоналом, естественно. Тот обладает необходимым опытом и знаниями. — Вам, Сергей Сергеевич, — министр посмотрел на главного врача детской клиники, — придется сократить прием детей с другими заболеваниями, теми, которые не угрожают жизни. Мы перераспределим их по другим учреждениям. Возражения есть? — Нет, конечно, — поспешил тот. — А Терещенко людей отдаст? — Разумеется, — заверил Яковлевич. — А вот отделение для больных ДЦП оставлю. Михаил Иванович будет приезжать к нам раз или два в неделю. Информирую, что своих больных с ДЦП мы практически исцелили, пояснил министр. Разумеется, тех, кого можно. Остаются пациенты из других республик, но, как понимаете, это не острая проблема. Об угрозе жизни речь не идет. Онкология куда более актуальна. Собравшиеся за столом закивали. ни радиационной медицины сохранит свою специализацию. — продолжил министр. — Дети с поражением щитовидной железы. — Почему только дети? — насупился директор. — Таково условие целителя. Объясните, Михаил Иванович. — Организмы детей и взрослых реагируют на воздействие по-разному, — сказал я. — Проще говоря, чтобы исцелить взрослого, понадобится день, да и не факт, что получится. А детей за это время могу исцелить до двух десятков. — Сколько? — изумился директор НИИ. «Вы не ослышались», — подключился Терещенко. «Подтвержденный результат». «Потому никаких взрослых», — продолжил я. «Менять жизни двух десятков детей на одну, пусть даже близкого кому-то человека, не собираюсь. Примитесь пихать блатных, развернусь и уйду. Таково мое условие». «А еще полная секретность», — подключился министр. «Участие в исцелении больных Михаила Ивановича должно остаться тайной». «Почему?» удивился директор НИИ. «Потому что к нам повалят пациенты со всего СССР. Возле ваших учреждений встанут толпы. В этой ситуации Михаил Иванович откажется работать, он об этом предупредил. У него был случай, когда толпы встали у конторы, где он принимал пациентов. Случилось это после публикации статьи о нем в Советской Белоруссии. Ажиотаж еле удалось погасить. Поэтому никаких публикаций. Ни в газетах, ни в журналах». Персоналу прикажите держать рот на замке. Если кто откроет, уголовное дело о нарушении врачебной тайны. Я добьюсь, чтобы его возбудили и довели до суда. За молчание будут премии, и сдам приказ. Разумеется, с другой формулировкой. За успехи в лечении онкологических заболеваний у детей. А еще добавим от моего кооператива, подключился я. Будем хорошо сотрудничать, не обижу. «Удивительный вы человек», — покачал головой директор НИИ. «В первый раз слышу, что платили за право исцелять. Почему-то у других наоборот». Я усмехнулся и развел руками. «Что будет делать персонал?» — поинтересовался главный врач детской клиники. «Если исцеляет мурашка?» «Странный вопрос», — удивился министр. «Обследовать и вести больных?» «Вот представьте, вы получили новое лекарство». Его применение дает поразительный эффект. Разве это отменяет участие врача? Наблюдение, поддерживающее лечение. Кстати, о лекарствах. Химиотерапию применять прекращаем. Высвободившиеся препараты отдадим в клинике для взрослых. Всем все ясно? Участники совещания закивали. Так я стал работать по трем адресам. В понедельник отправлялся в Оксаковщину, два последующих дня практиковал в Минске, Четверг и пятницу проводил в Боровлянах, где исцелял детей с ДЦП. Не скажу, что все шло гладко. Более всего хлопот доставлял рак к крови. Не лимфома с ее четкой локализацией, а лейкоза. Муторное дело. Для начала долгий поиск патологии в органах кроветворения, затем помощь им в возвращении прежних функций. Если деток с обычным раком мог исцелить два десятка в день, то с лейкозами троих или пятерых. По моей просьбе в клиниках ввели сортировку больных. Для начала шли тяжелые в терминальной стадии, после их исцеления занимался остальными. Но процесс шел и приносил радость. Как и прежде, я являлся к деткам с гостинцами. Пока те жевали конфетки, работал. Но с тяжелыми номер не проходил, времени требовалось больше. Я облачался в халаты-бахилы, Надевал перчатки и хирургическую маску. Врачи отводили меня к больному, где выдавали за коллегу из Москвы. Я делал вид, что обследую пациента, сам же занимался исцелением. Иногда это занимало час или два. Разумеется, сохранению тайны это не способствовало. Тем не менее, ее блюли и врачи, и средний медицинский персонал. Не из страха. Как сказала мне заведующая отделением онкологии, как иначе, Михаил Иванович, вот узнают, в Москве и заберут вас. Кто станет исцелять наших деток? Информация все же протекла, но об этом позже. Для начала любопытная история. Это случилось в декабре. Как-то вечером в нашей съемной квартире долго и протяжно зазвонил телефон. Межгород. Этот номер знали многие. Нет смысла таить. Все равно скоро в свою квартиру переберусь, потому звонок не удивил. Я снял трубку. «Господин мурашка спросил мужской голос. Неизвестный абонент говорил по-русски, но с заметным акцентом. «Да», — подтвердил я. «Меня зовут Серхио, Сергей Иванович, по-вашему», — представился собеседник. «Я потомок русских эмигрантов. В настоящее время советник посольства Аргентины в Москве. Наслышано на вас». У меня такой вопрос. Вы исцеляете слепоту? Не доводилось, признался я. Хотя можно попытаться. Сколько лет пациенту? Пациентке. Это девушка, 18 лет. Слепота полная или частичная? различает день и ночь, а еще фигуры людей. Значит, зрительный нерв не умер окончательно. Тогда стоит попытаться. Привозите, посмотрю. Но гарантии не даю. До сих пор этим не занимался. «Договорились, Михаил Иванович», — обрадовался Серхио. «Сколько это будет стоить?» «Консультация бесплатна? Гонорар обсудим на месте. Не волнуйтесь, не разорю». «По этому поводу беспокоюсь меньше всего», — сообщил Серхио. «До встречи». Он позвонил спустя неделю, тоже вечером. «Мы в Минске», — сообщил, поздоровавшись что делать в первый раз в городе поинтересовался я да тогда видимо захотите осмотреть достопримечательности белорусской столицы предлагаю начать с площади победы берите такси и приезжайте встретимся возле вечного огня будем заверил он догадавший о причине такого предложения с вас рассказ о памятном месте спустя час я вышел к монументу Возле вечного огня стояли двое. Невысокий мужчина лет сорока в коричневом пальто и фетровой шляпе и девушка в шубке из голубой норки и такой же шапке. Белые сапожки обтягивали ее икры до колена. Небедные клиенты. Я подошел и поздоровался. «Рад познакомиться, господин мурашка Серхио пожал мне руку, не снимая перчатки. «Разрешите вам представить сеньори Туанну?» Он произнес несколько слов по-испански. «Буэнос ночес», — звонким голосом сказала Анна и протянула руку в белой кожаной перчатке. Я ее осторожно пожал, заодно рассмотрел аргентинку. Красивая девушка. Правильные черты лица, маленький ротик с пухлыми губками, большие черные глаза под пушистыми ресницами. Нос слегка великоват, но это только придает шарма. Цвет волос под шапкой не разглядеть, но наверняка черные, как и брови. Жгучая испанская красота. Впечатление портил только взгляд, неуверенный, без огня во взоре. «Синьорита говорит по-английски», поинтересовался я, перейдя на язык Шекспира. «Я сойду», улыбнулась Анна. «Предлагаю прогуляться в парке, он совсем рядом», сказал я на английском. «Там расскажу вам о Минске». Да и памятник оттуда лучше виден. Хорошо кивнула Анна. Молодец, понятливая. Серхио аккуратно взял девушку под руку. Мы спустились в подземный переход. Выбравшись наверх, зашагали к парку. Серхио вел девушку осторожно, периодически предупреждая о чем-то по-испански. Интересно, кто она ему? Вряд ли дочь или родственница. Слишком уж почтителен. Ребенок начальства? Тогда почему Анну привез он? Гуляющих в это время в парке не было. Мы без труда нашли свободную скамейку, где устроились втроем. Я сел рядом с Анной, Серхио с другой стороны от девушки. Я осмотрелся по сторонам. «Опасаетесь слежки?» — спросил Серхио по-русски. «Да», — кивнул я. «КГБ нервно реагирует на мои контакты с иностранцами». Сомневаюсь, что есть причина беспокоиться. Аргентина мало интересна КГБ. Да, в Москве присматривают, но без рвения. Я согласовал поездку в Минск в Министерстве иностранных дел, там охотно дали разрешение. Слежки не заметил. Ну, раз так, займемся исцелением. Я достал из кармана шарф. Завяжите, сеньорите, глаза. Для чего? — удивился он чтобы яркий свет не повредил исцеленную сетчатку. На пути к парку я определил причину слепоты Анны, атрофия зрительных нервов ишемического происхождения. Нарушен кровоток к нервам, что и привело к потере зрения. Следствие перенесенной болезни, скорее всего. Серхио сказал Анне несколько слов по-испански, так и внуло. Он завязал ей глаза. «Сидите смирно», — сказал я по-английски и положил ладонь ей на ближнюю глазницу. Нужды в том не было, но зачем светить возможностями? Для начала расширить кровоток, теперь запустить процесс восстановления сетчатки. Анна внезапно сказала что-то по-испански. «Говорит, что в глазу покалывает», — перевел Серхио. «Объясните, что нужно потерпеть. Идет процесс исцеления зрительного нерва», — сказал я по-английски. Девушка успокоилась. Я немного подождал, чтобы быть полностью уверенным, и предложил ей снять повязку. Порывистым движением она сорвала шарф. «Диос мио!» — воскликнула девушка и затараторила по-испански. При этом она вертела головой и тыкала пальчиком в нас, окружающие деревья, входную арку. «Анна говорит, что все видит», — перевел, наконец, Серхио. «Нас, деревья и вон то сооружение» видит хорошо как в детстве до того как перенесла болезнь сокрушается что только одним глазом будет и второй сказал я не хотите прогуляться сергей иванович нужно кое что обсудить анна пусть подождет здесь хорошо кивнул он и встал мы отошли на пару десятков шагов поговорим о гонораре сказал я деньги мне не интересны «Хотел бы получить аргентинские паспорта для себя и своей супруги». «Хм», — задумался он, — «необычная просьба. Собираетесь эмигрировать?» «Нет», — покачал я головой, — «но пусть будут». «Полагаю, не откажут», — сказал он, — «если исцелить Анну окончательно. Она дочь, как это по-русски, большого человека в нашей стране». Мне понадобятся ваши фотографии. Вышлите их обычным письмом по адресу, который продиктую. Запомните?» Я кивнул. Он продиктовал. «Ничего сложного. Москва, главпочтамт, до востребования. Клавдии Михайловне Ивановой. На конверте укажите адрес, по которому желаете получить паспорта. Их вышлют почтой. Это самый безопасный способ», — улыбнулся он. КГБ не перлюстрирует письма обычных людей. — А не непрост ты, Серхио. — Совсем непрост. — Сомневаюсь, что советник посольства — твоя настоящая должность. — Погоны на плечи так и просятся. — Пожелания насчет новых имен есть? — спросил он. — Или хотите сохранить свои? — Пусть будут новые, — сказал я. — Что-нибудь из наиболее распространенных например, Мигель Санчес или Рамирос, для жены Виктория... «У аргентинок нет такого имени», — поспешил он. «Привлечет внимание. Более того, вызовет неприязнь. Это имя английской королевы, а у нас после войны за Мальвинские острова отношение ко всему британскому неприязненное. Предлагаю Мария. Фамилия Гомес». «Почему не такая, как моя?» — удивился я. «У нас женщина, выходя замуж, не меняет фамилию». Хорошо кивнул я. Мы вернулись к Анне, где я довершил исцеление. В этот раз процедуру она выдержала без звука. На обратном пути девушка крутила головой, разглядывая все подряд, и трещала по-испански. А потом обратила внимание на меня. «Вы красивый мужчина, мистер мурашка сказала по-английски. «Высокий и сильный. У вас есть жена?» Я стащил с правой руки перчатку и продемонстрировал ей обручальное кольцо. «У нас носят на левой», — сообщила она. «Прилетайте к нам в Буэнос-Айрес. Вас там встретят оркестр и почетный караул». «Это чью же дочь я исцелил?» «В самом деле, Михаил Иванович», — поспешил Серхио, «моя спутница преувеличила, но теплый прием вам обещаю». На то мы расстались. «На завтра я отвел Вику в фотоателье?» где получил снимки нужного формата. вики объяснил, что для заграничного паспорта, не став уточнять для какого. Снимки отослал по указанному адресу и из-за навалившихся дел забыл. Велико же было мое удивление, когда спустя 10 дней достал из почтового ящика плотный конверт. В нем оказались аргентинские паспорта на имя Мигеля Рамироса и Марии Гомес. На главных страницах наши с Викой фотографии. И еще в конверте лежала короткая записка. В аэропорту пограничник спросит, почему в паспортах нет советской визы и штампа о въезде. Объясните, что паспорта вам выдали в посольстве, взамен утраченных в СССР. Отметка об этом в них есть. Спросит, чем занимались в Советском Союзе. Отвечайте, что вы врачи и проходили стажировку в клинике Склифосовского. У нас есть об этом договоренность с Министерством здравоохранения СССР. Стажировки идут постоянно удачи. Записку явно писал Серхио или кто-то под его диктовку. Я пожал плечами и сжег листок в пепельнице. Паспорта спрятал. Улетать по ним из СССР не собираюсь. — Для чего тогда выдурил, — спросите? — Объясню. В прошлой жизни у меня были знакомые, брат и сестра. В девяностые годы они занимались выездным туризмом, а я редактировал туристическую газету Познакомились в одной из поездок. Симпатичные, открытые в общении люди. Вот они и рассказали. Дети советских дипломатов родились в Аргентине. По законам этой страны автоматически приобрели возможность стать ее гражданами. Так называемое право почвы, которым знакомые и воспользовались, когда СССР рухнул. Обратились в посольство Аргентины, предъявили свидетельство о рождении, получили паспорта. Из Минска брат и сестра вылетали по белорусским документам, а, оказавшись за границей, прятали их в чемоданы. Далее путешествовали по аргентинским. Гражданам этой страны виза в страны Европы не нужна. И не только там. Зачем упускать возможность? Для меня же это задел на будущее. Вдруг пригодятся. Я и предположить не мог, как скоро случится это вдруг. В тот день в клинику я опоздал. Утром, как обычно, повез Вику в Боровляны. Она продолжала трудиться у Терещенко. Ночью выпал снег, дороги не расчистили. Ехал осторожно. Шины-то летние. О зимних здесь понятия не имеют. Довез, попрощался и отправился обратно в Минск. Колею на асфальте к тому времени успели раскатать, в ней нарос ледок, ауди пару раз занесло. Справился, но в детскую клинику опоздал. Припарковав автомобиль на улице, вышел и заспешил к калитке. Возле нее стояла «Волга», а рядом мужчина в импортной дубленке. На голове пыжиковая шапка. Богатый прикид. Мужчина курил. Увидав меня, швырнул сигарету под ноги. Я невольно проводил ее взглядом и увидел на снегу несколько окурков. Поморщился. «Не люблю нерях. Если куришь, отойди в сторонку». Урна в трех шагах, гать в нее. — Михаил Иванович мурашка неряха шагнул ко мне. — Да, — отозвался я, остановившись. — КГБ СССР, подполковник Родин! — он махнул у моего носа красной книжечкой. — Извините, не верю, — буркнул я и попытался его обойти. — Погодите! — он ухватил меня за рукав. — Почему не верите? — Документ не показали толком. — Хорошо. Хмыкнул он и вновь достал свою книжечку. Раскрыв, поднес к моему лицу. «Читайте». «Так. Родин Валентин Семенович. Первое главное управление КГБ СССР. Эти-то с чего мной заинтересовались? Они вроде внешней разведкой занимаются». «Убедились?» — он спрятал удостоверение. «Мы могли бы поговорить?» «Не сейчас», — покачал я головой. «Меня ждут больные дети» и без того опоздал. Это первое. И второе. В белорусском КГБ у меня есть куратор, Николай Сергеевич Хилькевич. Все беседы исключительно в его присутствии. «Даже так?» — сощурился он. «И никак иначе», — подтвердил я, обходя чекиста. Спустя несколько минут я забыл о визитёре. В клинику привезли детей с лейкозом, да ещё троих. Где только нашли. Договорились ведь с Минздравом, чтобы таких вне очереди. Полагал, что в Белоруссии исцелили всех. И вот на тебя откопали. Провозился до обеда. Только сел пить чай в ординаторской, как зазвонил телефон. Заведующая отделением подошла. «Вас», — сказала, протянув мне трубку. Недовольно отложив надкушенный бутерброд, я взял. «Михаил Иванович, здравствуйте!» — раздался в наушнике знакомый голос. «Хилькевич». «Не отвлекаю?» «Очень даже отвлекаете», — ответил я сварливо. «Только сел перекусить. Кусок изо рта вытащили». «Извините, не знал. Тут такое дело. Коллега из Москвы желает с вами побеседовать. Вы с ним встречались возле клиники. Сможете ко мне подъехать? Или заняты?» На мгновение я задумался. Этот прыщ московский не отстанет. Лучше уж разобраться сейчас. Пациентов с лейкозом исцелил? Остальные могут подождать, ничего опасного. Мне еще Вику из Боровлян вести Будем надеяться, что дорогу почистили. Через час устроит? Ждем, — сказал он и положил трубку. Ровно через час я вошел в кабинет Хилькевича. В нем плавал дым. Родин сидел за столом хозяина и курил, пуская дым к потолку. Вот же хам. Сел в чужом кабинете, согнал с места хозяина. Хилькевич обнаружился на стуле в уголке и тоже смолил. Что-то раньше я за ним такого не замечал. Наконец-то отреагировал на мое появление родин и загасил сигарету в пепельнице, полной окурков. «Присаживайтесь, Михаил Иванович», — он указал на стул. Я сел. «Так», — он придвинул к себе лежащий на столе блокнот и достал из кармана авторучку. «У меня к вам будет несколько вопросов. Первый. Перечислите болезни, от которых исцеляете. Врачебная тайна. Не городите ерунды, Михаил Иванович, — сморщился он. Я ведь не спрашиваю, кого и от какой болезни вы исцелили. Просто перечень. Не скажу. Почему? Не хочу. Так, — он положил на стол авторучку. Не желаете сотрудничать с органами? Непонятен ваш интерес ко мне. Законов СССР не нарушаю, лечу деток. Причем тут КГБ да еще первое управление. Объясню, кивнул он. Слух о вашей целительской деятельности разошелся за пределами страны. Иностранцы, в том числе из капиталистических стран, проявляют интерес. Выражают желание получить от вас помощь, готовы заплатить. В связи с этим есть мнение организовать процесс надлежащим образом. «Вы будете исцелять? Страна получать нужную ей валюту!» Так ей и поверил про страну. Генералы КГБ решили нарубить баксов, пока есть возможность. СССР трещит по швам, наиболее умные чины ищут запасные аэродромы. В той жизни у меня был знакомый, работал слесарем на тракторном. Заочно учился на юриста. После третьего курса его пригласили на службу в КГБ. Интеллектом знакомый не блистал? Но зато рабочий и член КПСС, подходящая биография. Много лет спустя я встретил его в подземном переходе. Постаревшего, одетого в потертую одежду. «Выперли на пенсию», — пояснил знакомый. «А ее едва хватает. В то же время некоторые...» Он оглянулся и зашептал мне на ухо. «Еще при СССР присмотрели себе лакомые куски. Что-то приватизировали, где-то акционерами стали. Живут и беды не знают». «Меня к этому не подпустили. Эх!» Он махнул рукой и ушел, не оборачиваясь. «Так что не надо про страну». «А что получу я?» — спросил Родина. «Достойную зарплату, уважение и признание государства. Наградами не обойдем. Вы их заслужили». «Точно на свой интерес нацелились. Даже валютой поделиться не обещают». Ты работай, дурачок, мы дадим тебе значок? Как-то странно вы себя ведете, — нахмурился он. Не по-советски. Не хотите зарабатывать валюту для страны? Для нее или вашей конторы? Он дернул щекой. Я не разделяю эти понятия. А вот я — да. Валюта СССР действительно нужна? Для закупки тех же лекарств, к примеру. Я готов зарабатывать ее для таких целей. Но тогда должен получить контроль над валютными потоками. «Как вы себе это представляете?» – сощурился он. «Моему кооперативу открывают валютный счет. Все заработанные деньги поступают на него. Министерство внешней торговли заключает контракт на поставку лекарств, после чего обращается ко мне. Мы оплачиваем покупку». «Исключено», – покачал он головой. «На других условиях работать не буду» вы о себе слишком много возомнили хмыкнул он мы ведь можем и заставить это как усмехнулся я арестуете так уже пытались это стоило постов секретарю цк и министру мвд есть другие способы у вас ведь семья жена ждет ребенка зря он это сказал только попытайся сволочь прошипел я — Отверну голову. Будешь ходить, как кузнечик, коленками назад. — Николай Сергеевич! — Родин повернулся к Хелькевичу. — Задержите этого гражданина! — он ткнул в меня пальцем. — Нет оснований, — пожал тот плечами. — Михаил Иванович прав. Нам не нужен бунт в Минске. — Он угрожал расправой сотруднику КГБ. — Перед этим вы угрожали его семье. Недостойное поведение для офицера. Я отражу это в рапорте председателю комитета. — Ай да, Николай Сергеевич, молодца. Я-то думал, будет лишь поддакивать. — Спелись! — Родин встал. — Ничего, управу найдем. Не один вы умеете писать рапорты. Он быстрым шагом вышел из кабинета. Перед дверью, правда, запнулся и захромал на левую ногу. Что-то прошипел под нос и скрылся. «Давай, двигай, пока ходишь. Скоро на вторую захромаешь. Ты ведь куришь, подполковник?» «Это плохо отражается на сосудах ног. Артериосклероз — синдром перемежающейся хромоты. В дальнейшем некроз тканей с последующим их гниением. А не надо было угрожать. За свою семью я любого порву». «Сволочь!» — Хилькевич перебрался за стол. Открыл ящик и извлек из него пачку Родопи. Стал искать в ней сигарету. Пальцы его подрагивали. «Угощайтесь», — я протянул ему пачку Мальбора с уже выбитой из нее сигаретой. Он ухватил ее за фильтр и сунул в рот. Я щелкнул зажигалкой. Он затянулся и выдохнул дым. «Точно напишет», — сказал со вздохом. «У него папаша один из руководителей ПГУ. Сволочь редкостная. И сынок такой же». ПГУ, первое главное управление КГБ СССР. Эх, как его торкнуло. Откровенничать стал. Служебная тайна разглашает. выпрут меня со службы», — заключил Сергеич и снова затянулся. «Пенсию выслужили?» — поинтересовался я. «Неполную», — он вздохнул. «Для нее три года не хватает». «Ну и плюньте», — посоветовал я. «Увольняйтесь и идите работать ко мне». «К вам?» — изумился он. «Кем?» «Начальником службы безопасности. Очень нужная работа. Этот вот наезд, — я указал на дверь, — только первая ласточка. Скоро криминал подтянется. Желающие запрячь целителя найдутся. Слишком лакомый кусок. Потому и нужен человек вроде вас, информированный, со связями» знающий, что делать в сложной ситуации. Неожиданно. Не знаю, что ответить, он развел руками. Пять тысяч рублей в месяц. Сколько? Вытрачился он. Да у нас председатель комитета в разы меньше получает. Председатель не нужен, а вот вас забу Подумайте, посоветуйтесь с супругой. Я встал и протянул ему разовый пропуск. — Отметьте, пожалуйста. — Задержался я у вас, а мне еще за женой ехать.